Бетси устроила все так, что Дафна смогла остаться у нас на три дня. Убедившись, что мы ее покрываем, стала воспринимать происшедшее как безумно волнующий эпизод. Прощаясь, пощупала еще запухший глаз и захныкала. «Скажу по что стукнулась об дверь. Мне он всегда поверит» казалось, все кончилось. Через три дня я наткнулся на Дафну с Джимми, весело беседовавших за угловым столиком в кафе «Твенти Уан». Я тут же позвонил Батсе. Она не могла поверить, но все же уверила меня, что что-то предпримет. В тот вечер Она рассказала, что имела крупный разговор с Дафной. И та призналась, что потеряла голову и вновь безумно влюблена в Джимми. А вел он себя так ужасно, потому что сгорал от страсти. Вот именно так она и сказала. Эбетти заставила Дафну пообещать, что она порвет с Джимми только пригрозив, что все расскажет отцу. На другой день а Бетси уехала с Хелен Рид на благотворительную компанию в Филадельфию, оставив меня дома с Рики и его гувернанткой. Элен строгая, надменная блондинка, выписанная из Англии, с самого начала действовала мне на нервы. Платила ей Бетси, и это обстоятельство — имела для нее такое значение, что она стала обожествлять всех каренгемов и презирать меня, как последнего лакея. Бетти, честно говоря, любила ее не больше, чем я. Но Эллен была необычайно работоспособна, и, кроме того, Бетти, чувствуя зыбкость своего положения мачехи, предпочитала... Воспитательницу, не собиравшуюся соперничать с ней за симпатии Рики. Дом с Эллен во главе был для меня обстановкой достаточно необычной. Второй после отъезда Бетти вечер я сидел дома. Рики в тот день вырвали зуб, и это мне дало повод почитать ему перед сном. У кухарки был выходной, и ужин мне подала элен Перед тем мне позвонил Поль и предложил провести вечер с ними, но мне не хотелось выходить из дому. После ужина я еще почитал и около полуночи собрался лечь спать. Уже раздевался, когда зазвонил телефон. Я сразу узнал голос Анжелики. Я был не готов. Поражен. Сердце бешено забилось. — Прости, Бил, Я знаю, что уже поздно. — Но ты ведь дома один. То есть я прочла в газетах, что Бетси Филадельфий. Я подумал, не будь дураком, не купись на это. Она для тебя ничего не значит. — Нет, еще хуже. Она тебя погубит. — Да, я один. — Я на вашей улице, недалеко от вас. Случилось, Билл, могу я зайти к тебе на минутку? — Разумеется, — сказал я. — Заходи, третий этаж. И, говоря это, я понимал, что предаю и себя, и Бетси. И тут же начал искать оправдание. Как я мог отказать своей бывшей жене, если у той неприятности? И вообще ничего не случится. Эллен спит в другой части дома. Ночной привратник и лифтер будут молчать. От возбуждения я суетился, как пьяный. Накинул на пижаму халат и вернулся в гостиную.